Уже несколько недель её подмывает попросить Фрэнка, чтобы научил её стрелять. У него два оружия: дробовик и винтовка 22 калибра. Он поощни не любил ходить на охоту, уток пострелять, а ещё, конечно, сурков. Их и по давна стрелять надо. Они роют норы на полях. И вот Фрэнк садится на трактор и едет в поле стрелять сурков. И так раз 5-6 в году. А ведь сколько людей гибнет из-за того, что трактор переворачивается. Но она не может спросить насчёт ружья, как сказать напрямую. Зачем ей ружьё? А если она не объяснит, он просто посмеётся. Любой может взять и стрельнуть, скажет он. Всё вот на курок нажать. А, ну да, ты же ещё во что-то попасть хочешь. Ну, тогда совсем другое дело. Ты кого-то подстрелить собралась? Ирина не скажет, он такие шутки ей 20 назад отпускал, ещё когда она целыми днями дома не сидела. Но месяц барит ж так и не узнает, что ответит Френк, потому что никогда не спросит. У неё смелости не хватит сказать: "Может, ты умрёшь. Может, когда это случится, ты куда-нибудь уедешь, и может будет война". Она помнит прошлую войну. За окном всё по-прежнему, она отворачивается и садится за кухонный стол, чтобы составить список покупок. Завтра они едут в город по магазинам. Она старается распланировать каждый свой день так, чтобы время от времени можно было присесть. Ноги сильно тикают. Всё началось с Сары. Потом ещё двоих родила. Вот ноги и болят. Всю жизнь, как вышла замуж, она составляла списки. Что купить, шить, отремонтировать, сварить, заготовить. Например, сейчас у нее уже готов список покупок к Рождеству. Кому какие подарки и что будет на рождественский ужин. Но почему-то рождественский ужин ее не заботит. До Рождества еще далеко. Она не верит далекому будущему, в котором все по полочкам, как в прошлом. У нее сил нет, она словно копит их на крайний случай. Даже со списком покупок трудно справиться. Она обычно их пишет на оборотных сторонах отрывного календаря, что дарит ей Фрэнк на каждый Новый год. Но теперь она сидит на кухне и смотрит на все это, что она оставит, когда уйдет. Тяжело смотреть. Материнский фарфор, столовое серебро, пускай старомодное и потускневшее, таймер в виде цыпленка для варки яйца. Его подарила Сара. Саре тогда было двенадцать. Солонка и перечница, зеленые лошадки с дырочками на макушках. Подарок кто-то из других детей привез. А если подняться наверх, в комоде лежит аккуратно сложенное постельное белье, заправленное кровати, на одной бабушке на лоскутное одеяло. Она думает об этом, и ей хочется плакать. На бюро свадебная фотография. Она в блестящем атласном платье. Зря Атлас выбрала слишком полнит. Фрэнк в костюме. Он его потом только на похороны и надевал. У Фрэнка виски слишком коротко выбриты, а на макушке чудной вихрь, как у дятла. Рядом фотографии маленьких детей. Она, вспоминая дочек, и думает: пусть уж они не рожают, нынче для детей неподходящее время. Хорошо бы, думаете, миссис Баррет, если бы кое-кто уточнил ситуацию, чтобы она могла тщательнее спланировать. Ведь всем понятно, что-то случится. Читаешь газеты, смотришь телевизор, и вот оно. Но никто не знает, что именно случится. Никто не произносит вслух. Впрочем, у неё есть свои соображения. Сначала всё кругом замрёт, и появится смутная тревога, что-то не так. А потом вдруг окажется, что самолёты больше не летают в сторону Мелтонского аэропорта, и стих гол шиссе в двух милях отсюда, хотя по осени, когда деревья голые, его отлично слышно. По телевизору всё будет никак. Сейчас эфир напечкан дурными новостями: забастовки, голод, сокращения, повышение цен. Но потом с экрана польётся умиротворённая патака а по радио длинные прогоны классической музыки. И примерно тогда миссис Барридж поймет, что не все новости пропускают. Это как во время войны. Миссис Барридж не знает точно, как будет дальше. То есть она, конечно, знает, что произойдет, но в каком порядке? Скорее всего, сначала моторное масло и бензин. В один прекрасный день не приедет бензовоз, потому что все прикрыли. Без объяснений, потому что, конечно, они... Она не знает, кто эти они, но всегда была уверена, что они существуют. Они не хотят, чтобы люди паниковали. Пусть все будет как обычно, и, возможно, они это уже с нами проделывают, потому что вроде и нормально. К счастью, у нее с Фрэнком под навесом стоит бензобак, полный на три четверти. И они больше не вызывают бензовоз, и у них насос есть. Фрэнк приносит из сарая старую дровяную печь. Она лежала там с тех пор, как провели газ и электричество, и она снова благодарит Бога за привычку Фрэнка ничего не выбрасывать. Она ведь годами его пилила, чтобы выбросил печь на свалку. И наконец он срубает мёртвые вязы на дрова. Телефонные провода сорвало бурей, и никто не приходит починить. Ну, так решает миссис Барч. Как бы то ни было, телефон не работает. Она, в общем-то, не возражает, она все равно не любит звонить. Но теперь она отрезана от внешнего мира. Примерно в это время на проселочной дороге, что проходит мимо из ворот, начинают появляться какие-то люди. Иногда по одному, иногда по двое. Похоже, держит путь на север. В основном молодые люди лет двадцати-тридцати. Судя по одежде, не местные. Она пугается. Она так давно не видела, как по этой дороге кто-то ходит. Теперь она по ночам спускает собак с цепи. Она стала сажать их на цепь с тех пор, как одним воскресным утром они покусали свидетелей Иеговы. Миссис Баридж с ними не общается. Она сама унитарианка, но уважает вервение. По крайней мере, они смело стоят за свою веру, чего не скажешь про унитарианцев. Ещё она всегда покупает газету «Сторожевая башня». Может, свидетели иеговые правы. И тогда же миссис Барридж запасается ружьём. Она выбрала дробовик, из него легче попасть. Она прячет дробовик с патронами под куском шифера за сараем. А Фрэнку не говорит. Ему останется винтовка 22-го калибра. Она уже точно знает, где спрячет ружьё. Они с Френком не хотят тратить остатки бензина и стараются без особой нужды в город не ездить. Начинают забивать кур, но миссис Бароч недовольна. Она терпеть не может потрашить и ощипывать кур. Больше всего она злилась на Френка, когда он и Генри Кларк решили разводить индюшек. Ох, и намучилась она с этой птицей. Расковыряли весь огород. Поймать их невозможно. Самые тупые птицы из всех тварей божьих. Да еще раз в неделю ей приходилось потрошить и ощипывать по одной индюшке. Но, слава богу, они начали дохнуть от энтерогепатита, и Фрэнк охладел к затее. А остальных индюшек они продали с убытком. Первый раз за всю жизнь она радовалась, что Фрэнк прогорел.